0-0. Зона игнорирования. Здравствуйте, господин президент. Здравствуйте, полковник. Чем порадуете? К сожалению, пока ничем. Мы снова были вынуждены идти на поводу у противника. База, правда, уничтожена, в этом нет ни малейших сомнений. Но волки ее уничтожили сами. Трупов мы не обнаружили. Там такой взрыв произошел, что смешно думать о трупах. «О захваченных технических трофеях я уже докладывал. В настоящий момент с ними работают эксперты. Я слышал, что вам удалось захватить раненого волка». Золотых еле заметно улыбнулся. «Ну, конечно. Президент уже знает. Ему положено все знать, на то он и президент». «Так точно, господин президент. Как выяснилось, один из трупов оказался не совсем трупом. Но волк сильно пострадал при взрыве». И сейчас пребывает в глубокой коме, и медики, увы, не гарантируют, что он выживет. В настоящий момент он находится в подвижном биомедцентре погранвойск. Я вызвал из Красноярска нескольких ведущих врачей, надеюсь, ему удастся спасти этого волка. Изо всех сил, надеюсь. Об охране медцентра вы, понятно, позаботились. Безусловно, господин президент. Но если волки ухитрились пересидеть взрыв и пожар, и вздумают своего товарища освободить... Сомневаюсь, что мои люди будут в состоянии остановить их. Хотя есть надежда, что инженеры на основе захваченных трофеев сумеют создать средства обнаружения волчьего камуфляжа. Если так, то шансы в принципе уравниваются. Если нет, сами понимаете, воевать с невидимками не под силу даже Ассам и Засов. А наш вариант с опрыскиванием не везде применим. Что с официальным агентом? «Он исчез, господин президент. Мне грустно и неприятно это говорить, но, по-видимому, он погиб во время пожара. Далеко не все найденные трупы удалось опознать. Но я все же надеюсь, господин президент. До Шартарини агент высочайшей квалификации, и если у него имелся самый крошечный шанс выжить, он выжил. И если не дает о себе знать, следовательно, на то есть веские причины». «Откровенно говоря, я не верю, господин президент, что волки погибли на собственной базе». «Не верю, и все тут. Уж слишком все произошедшее смахивало на красивый спектакль». «Волки хотят, чтобы у нас не осталось сомнений в их гибели, а сами они, отсидевшись в сторонке, приспокойно уберутся подальше отсюда. Едва предоставится такая возможность». «Покуда я не вижу способов, благодаря которым волки могли бы до нынешнего момента скрываться». «Но это вовсе не значит, что таких способов не существует». «Что вы намерены предпринять?» Президент выглядел совершенно спокойным, и голос его казался спокойным, но Золотых понимал, что спокойствие кажущееся. Собственно, в его полковника золотых руках была не только судьба Сибири, но и судьба всего сибирского президентского кабинета, и полковник не мог поручиться, чья судьба волнует больше сам кабинет». Я намерен притвориться, будто поверил в уничтожение волков. Некоторое время мои люди будут прочесывать тайгу. Некоторое время будут возиться на месте бывшей базы. А потом я начну потихоньку эвакуировать силы из зоны конфликта. Оставлю лишь хорошо замаскированных наблюдателей. Если волки все же сумели обмануть всех и отсидеться, мы их вычислим. Понятно. Какой помощи вы ждете от меня лично и от правительства? В целом и в частности. «Господин президент, совершенно необходимо поддержать официальную версию о гибели волков вместе с базой. О том, что мы в это не верим, должны знать считанные люди, стоящие во главе стран, участниц Альянса. Ну и мой штат, разумеется. Чем меньше людей будут знать правду, тем больше шансов, что мы выследим волков. То есть можно начинать праздновать победу и купаться в лучах славы». Лицо президента выразило ровно столько иронии, сколько полагалось. «Именно так, господин президент, именно так!» Президент вздохнул, совершенно по-домашнему протяжно и сокрушенно. «Ох, полковник, вытряхните вы меня из кресла, если что не так!» Золотых промолчал. «Да и что он мог ответить?» «Действуйте, полковник. Признаться, в самом начале я не подозревал, что удастся продержаться так долго. Вы выдающийся организатор и стратег. «Не знаю, чем это все закончится, но дырочку на мундире можете уже сверлить. Какой же праздник без наград? И о штанах с генеральскими лампасами самое время подумать. Кстати, я жду от вас представления к наградам ваших людей. Праздновать так праздновать». «Непременно представлю, господин президент. Мои ребята последние дни с ног сбивались, до сих пор отсыпаются. Удачи, полковник. Удачи всем нам». Президент величаво кивнул и покинул штабную палатку. Свита, дожидавшаяся его снаружи, привычно взяла первую персону Сибири в живое охранное кольцо. Золотых задумчиво поглядел на шевелящийся полок и подумал, «Хорошо бы все послать к чертям и поехать на ангару порыбачить». А в самом деле, подумал он вдруг, «Все равно мне ближайшие сутки предстоит лишь ждать». Ждать решения медиков, ждать донесений, ждать заключения экспертов. Какая разница, куда их будут доставлять? В эту остычертевшую палатку или на бережок у омута?